«Куда бежать?» Накануне Марусиного отъезда Агата проснулась еще засветло и долго лежала без сна. Хотелось поворочиться, найти удобную позу и снова заснуть. Но ворочаться было нельзя. Она подождала, когда спина совсем затечет, и поднялась. Не успела поставить турку на огонь, встала и мама. Что же им обеим не спится? Маруся копошилась в комнате. Агата прислушалась — «Кто с любовью не знается, и горя не зная». пригрустно напевала мама. Пригорюнившись и подперев рукой румяную щеку, Маруся сидела на диване и чесала брюшка Муси, привалившейся к ее боку. «Мам, ты чего это запечалилась?» «Да нет, Доню, чего мне печалиться?» Вот передачу смотрю про молодого актера, который сыграл за главную роль в фильме «Ужас старой усадьбы». Интересно, «Кого же он там играл?» «Понятное дело. Или ужас, или старую усадьбу. Роль-то заглавная». «Точно. Как это я не догадалась?» Они засмеялись, но смех получился невеселым. Агата села и совсем как Муся привалилась к теплому маминому боку. Ей хотелось, чтобы ее тоже почесали. Маруся вздохнула и погладила дочкину руку. «Почему нам с тобой с мужиками не везет? Не знаешь?» «Я тоже об этом часто думаю. Мне кажется, мы слишком торопимся». «Куда?» — удивилась Маруся. «Торопимся отдать все и сразу. Слишком стараемся, понимаешь?» Маруся снова вздохнула. «Понимаю, наверное. Знаешь, я бывало смотрю на Генриха и думаю, да наплевать на все, лишь бы рядом был. Вот дура. Думаешь, я лучше». Я даже гордилась, что просто люблю и ничего не требую взамен. Похоже, Доню моя, женщины семейства вечер не украсят собой стройные ряды феминисток. Да и фиг с ними с рядами. Помнишь, как я тискала тебя, когда маленькая была? Еще стих сочинила. «Ты моя пампушка, сладкая ватрушка, мягкая подушка, сахарная плюшка». Вот подушка, кстати, была лишней. «Да подушка тут, самое приятное!» И Агата принялась тискать и щекотать хохочущую маму. На следующий день Маруся уехала. Агата так не хотела этого, что даже зубы сжала, чтобы ненароком не сказать «не бросай меня». С мамой было так тепло на душе. Она последний раз помахала рукой вслед поезду и повернулась, чтобы отправиться во свояси подняла глаза и увидела в толпе на перроне Олега. Он просто стоял и смотрел на нее с улыбкой. Она так любила его улыбку, такую обаятельную, немного насмешливую. Агата остолбенела, страх сжал живот, а потом забил собой горло. Какой-то мужик грубо толкнул ее, проходя мимо, очнувшись, Агата рванулась навстречу своему мучителю, но его уже не было на том месте. Врешь, не возьмешь. Она помчалась в здание вокзала, отчаянно ища глазами. Выбежала на площадь и стала метаться. «Где же ты, гад? Только покажись! Я тебе в глотку вцеплюсь и буду грызть, пока не порву!» Вся потная, от бессмысленной беготни и бешенства... Агата очнулась только, когда поняла, что в прострации мчится не домой, а в офис. Ну что ж, может, оно к лучшему? Если Олег ждет у дома, то она не пойдет туда сейчас в темноте. Всю ночь он караулить не сможет, а окочурится на ветру и холоде. Переночую в конторе, а завтра пойду в полицию. Эта вслух произнесенная фраза ее успокоила. Агата взяла у уставшего от безделья охранника ключи И на лифте поднялась на шестой этаж. В офисе было тепло и тихо. В конце коридора поблескивала в темноте елка. Они с мамой елку покупать не стали. Агата разделась, приготовила чай, взяла несколько печенюшек из своего теперь уже прошлогоднего запаса и уселась с этим богатством на полу под елкой. Елка была настоящая и пахла изумительно. Агата понемногу успокоилась. Напилась горячего чаю и решила, что раз так, то можно немного попеть. Для обретения душевного равновесия. Она обожала дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы». Эта нежная мелодия всегда ее умиротворяла. Жаль, второго голоса нет. Справившись с дуэтом, довольная собой Агата перешла на мемори из кошек. «Память. Я одна в лунном свете. Дням былым улыбаюсь». «Жизнь прекрасна была». Пела Агата, чувствуя, как голос крепнет и наливается силой. Закончить концерт решила колыбельной Марии Магдалины все из того же любимого Уэбера: «Все хорошо, милый, все хорошо». Это так успокаивает. Конечно, как Сара Брайтман, ей сегодня не спеть, но все же. И тут, совсем близко, под чьими-то ногами скрипнул Пол, Агата дернулась под елкой, не зная вставать или отползать. И куда? Не пугайтесь, ради бога, это всего лишь я. Раздалось в темноте. Агата ничего не поняла. Кто там? Тресущимся голосом проблеяла она. Кто-кто? Марк в пальто. Зажегся свет, и перед обалдевшей Агатой предстал директор. На самом деле в черном длинном пальто. Если я напугал, то я не хотел. Зашел забрать бумаги. Сначала не понял, где поет, а потом уже боялся прервать, просто слушал. Это чудо какое-то ваш голос. Честно говоря, не ожидал, что это вы. Агата все продолжала сидеть под елкой, вцепившись в колючую елочную ветку, видимо, в попытке подняться. Марк понял, что в самом деле напугал ее идиот. Он осторожно освободил ветку и помог сиделице встать на ноги. «Что вы тут делаете?» «Праздную Новый год». Марк хотел уточнить, с какой стати она празднует в офисе на полу. Но, поглядев повнимательнее, говорить ничего не стал. Они добрались до диванчика в коридорной нише и сели. Агате совсем не хотелось объясняться с начальством по поводу своего присутствия в офисе. «Зачем снова грузить человека чужими проблемами? Он заберет бумаги и уйдет». У него в жизни все хорошо. От Марка пахло дорогим одеколоном и немножко кофе. Агата уже открыла рот, чтобы наплести чего-нибудь и побыстрее закончить это нежданное рандеву, но Марк вдруг встал и потянул ее за собой. «У меня есть идея. Хочу присоединиться к вашему торжеству. В моем кабинете есть бутылка белого вина, а в приёмной — фрукты и печенье. Приглашаю вас в гости». Она хотела указать, на очевидную нелепость этого предложения. Но Марк уже шуровал за дверью, открывая дверцы шкафов. Большими глотками они выпили из высоких бокалов, закусили половинками крепкого зимнего яблока, и оба сразу почувствовали себя свободнее. Она и не заметила, как рассказала о счастливых днях рядом с мамой, сегодняшней встрече с мужем, о том, как, не помня себя, примчалась спасаться в офис и как стала петь, Потому что всегда себя так успокаивала. Попает под нос и успокоится. Марк слушал и думал, что не сможет просто уйти и оставить ее со страхом и одиночеством. Ему хотелось что-то сделать для нее, помочь. Нет, не просто помочь, а решить все проблемы. Разом. И еще. Ему очень хотелось попросить ее спеть. Почему-то представилось, как будет двигаться при этом ее горло. Заблестят необыкновенные черные глаза. Станет подниматься грудь. Подумав об этом, Марк решительно встал и сказал, что оставаться в офисе глупо и незачем. Дома тоже может быть опасно, но он знает место, где она может остаться. «Марк Андреевич, мне так стыдно, что я вас гружу. Можно мне просто переночевать на диване?» Нет. Я отвезу вас в хороший дом к надежным людям. Тогда давайте еще чуть-чуть посидим, если вам не трудно. Я даже могу спеть, если вам понравилось». Марк молча кивнул, и она спела нежную и печальную украинскую песню. Она не смотрела на него, а он смотрел и не мог оторваться. Наверное, Агата почувствовала что-то в его взгляде, потому что, закончив песню, резко встала и налила вина. «Вино в самом деле дивное. В Пюленьи Монтраше делают самое великолепное белое вино из бургундских. Это ведь Гран-Крю? Она повертела бутылку». «Точно. Вы его пробовали раньше?» «Олег по образованию энолог. Работает с в ресторане. Он хотел, чтобы я тоже разбиралась в вине. Не скажу, что мне это удалось, просто бургундские вина очень узнаваемые». «Вы меня удивляете второй раз за вечер». Сначала голос, теперь это. Может, еще какие-нибудь таланты имеются? Живопись, карате. Они рассмеялись, и Агата почувствовала, что ее зажатость неожиданно исчезла. Она встала и протянула Марку руку. Марк Андреевич, спасибо вам за все. Поехали, куда вы там хотели меня отвезти? Я уже в порядке. Марк вызвал такси и отвез ее к Соне.